Глава седьмая. Лет примерно в сорок Герман понял, что его отношения с женщинами прошли точку невозврата. То есть, что жениться он уже не собирается. Прежде еще не собирался, а теперь вот уже. Где-то в промежутке между тридцатью и сорока он решил было жениться, даже купил дом в деревне со смешным названием Денишкина, потому что ему захотелось иметь жилище, в котором можно будет, наконец, завести большую собаку. Не в квартире же на Причистенке ее держать, да и что она бы стала делать одна целыми днями, когда он на работе, и с кем ее оставлять, когда он уезжает. Ну, в общем, Герман решил жениться на одной довольно приятной, умной и, что редкость, безусловно, порядочной женщине, своей коллеге, с которой познакомился на конференции по рептилиям. В Денежкино она приезжала с ним охотно, да и в целом, по его наблюдениям, была не против жить так, как намеревался жить он. И вдруг, когда он уже решил высказать ей свои намерения, Герман понял, что хочет не столько жизни с этой женщиной, сколько вот именно всего, что в его представлении могло бы сопутствовать женитьбе. Дом за городом, собака. Как только он представлял, что ко всем этим благам прилагается необходимость видеть эту женщину каждый день, просыпаться с нею и засыпать, давать ей лекарства от гриппа и ожидать, что она даст лекарства ему. Он понял, что женить бы на этой женщине была бы делом удобным, но нечестным, и постарался, чтобы их расставание произошло как-нибудь не слишком обидно для нее. Вряд ли это удалось ему в полной мере. Когда он думал о ней впоследствии, то вспоминал только, как герой мастера и Маргариты говорил, щелкая пальцами о своей жене. Вот же я щелкаю. Варенька, платье полосатое, не помню. Кроме таких вот воспоминаний, Герману осталось от того периода его жизни необходимость наведываться в напрасно купленный дом. Он успел перевести туда часть книг, за ними и приезжал иногда. Ну и еще газон постричь, больше ему там делать было нечего. Обычно он ездил туда не на машине, а на мотоцикле, чтобы тратить на это поменьше времени. Каждый раз, когда он туда приезжал, у него портилось настроение. Вскоре после этого неловкого инцидента он и понял, что жениться ему уже, видимо, поздно. Сначала он даже испугался такого понимания и принялся с опасливой дотошностью анализировать свое состояние. Мысль о том, как он превратился в нудного старого холостяка, была для него невыносима. Когда-то одна дама, которая считала себя очень разумной и рациональной, как ее звали, он теперь забыл, сказала ему как раз об этом что она, мол, в свои 30 лет уже не надеется выйти замуж, потому что отбросы в виде нудных старых холостяков ей не нужны, а всех приличных мужчин расхватывают еще в институте, причем на первом курсе. Правда, в этом смысле Герману не стоило за себя тревожиться. На первом курсе ветеринарной академии ему попросту было не до амурных похождений. Пробелы в знаниях, полученных в сельской школе, оказались настолько разительны, что он был занят лишь тем, чтобы не отстать от однокурсников, да и вообще не вылететь из вуза. Может, он и вылетел бы, если бы не профессор Нарочицкий, у которого он писал свою первую курсовую работу. Вот почему-то тот отнесся к его работе, когда Герман спустя всего лишь год перечитал ее, она показалась ему беспомощной, с интересом, и предложил ему сделать доклад на студенческой конференции. Потом Нарочицкий отправил его на практику в районную ветстанцию. Потом пригласил ассистировать во время нескольких операций в рамках своей частной практики. Это был очень разнообразный и очень точно направленный опыт, потому что Герман впитывал в себя знания и навыки так, словно был землей, рассохшейся без дождя. Ну, в общем, первый курс он провел не в любовных заботах, да и учеба на втором особо не оставляла для них времени. Неизвестно, как он вступил бы в эту важную сферу мужской жизни, если бы не Василиса. Он шел по Тверскому бульвару к площади Никитских ворот. Где-то там, во дворах, ему сказали, находился маленький книжный магазин, в котором можно было купить одну английскую книгу по ветеринарии, на которую он несколько месяцев откладывал деньги. Английского языка Герман не знал, но уже понимал, что его необходимо выучить. Слишком многое из того, что говорил ему профессор Нарочицкий по ветеринарии мелких домашних животных, например, собак, не было известно в отечественном обиходе, зато было отлично известно в европейском и американском. И вот он шел по Тверскому бульвару, была весна, настроение у него было радостное, потому что весну он любил, как мог ее любить крестьянский парень, для которого весна всегда была связана с могучим пробуждением природы. Шел, смотрел на зеленую древесную дымку, на красивые дома вдоль бульвара. Герман только недавно начал понимать их красоту, а сначала Москва так подавляла его своей громадой, что ему было не до ее затейливой архитектуры. «Извините, вы не могли бы мне помочь?» — услышал он вдруг. На спинке лавочки сидела девушка, в полном соответствии со своими словами, смотрела на него извиняющимся взглядом. В чем ей надо помогать, было, впрочем, непонятно. Она сидела ровно, никуда не падала. «Мог бы...» — Герман подошел к лавочке. «У меня, понимаете, нога застряла», — сказала девушка. «Вот здесь, в лавочке, видите? Сама не знаю, как это вышло, и вытащить не могу. Ее, наверное, надо снизу как-нибудь стукнуть». Присмотревшись, Герман увидел, что ее ступня попала между перекладинами, из которых состояло сиденье лавочки. Ему показалось, что вытащить ее совсем нетрудно, но, подняв глаза, он сразу догадался, почему девушка не может это сделать сама. На ее лице, не слишком красивом, хотя и миловидном, лежал отчетливый отпечаток беспомощности, даже нелепости. Вряд ли он тогда назвал это в мыслях так внятно, но понял сразу. «Кого стукнуть?» — улыбнулся Герман. «Ногу или лавочку?» «Кого вы считаете нужным?» Она тоже улыбнулась. Ее карие глаза были увеличены очками, это были красивые глаза. Все остальное действительно было не очень красивое. Он не ошибся с первого взгляда, она была слишком кругленькая, как девочка-пончик. Герман присел на корточке и развязал шнурок на ее ботинке. Потом немного раздвинул, руками перекладину сиденья. «Вытаскивай ногу», — сказал он, — «из ботинка вытаскивай». Девушка подергала ногой, но вытащить ее не сумела. Он поднапрягся и разжал перекладины шире. «Ой!» — воскликнула она, вытаскивая ногу. «Вот спасибо!» Ботинок он вынул сам и протянул ей. «Да ты меня просто спас!» — сказала она. «Ну да, спас!» — хмыкнул Герман. «Пустыня тут, что ли?» На бульваре было людно. И с такой пустяковой задачей, как освобождение бестолковой девушки из скамеечного плена, справился бы любой прохожий. «Здесь, конечно, не пустыня», — серьезно глядя на него сквозь очки, сказала она. «Но мне кажется, любой посчитал бы меня круглой дурой, если бы я обратилась с такой просьбой». «Почему?» — удивился он. «Я же не посчитал». «Мне сразу показалось, что к тебе не стыдно с этим обратиться», — объяснила она. «Почему-то». Ему стало интересно. Она была хоть и некрасивая, но интересная девчонка. Правда, как реализовать свой интерес, он не знал. У него не было опыта общения с такими девушками. Что она москвичка, Герман понял сразу. Ты очень торопишься, спросила она. Да нет, пожал плечами он. Если хочешь, я тебе почитаю стихи. Ничего себе, никто никогда не читал ему стихи. Сам он читал их только в школьном учебнике, и то без особой охоты. Чьи стихи, спросил он. — Мои. Я их только что написала и не понимаю, хорошие они или плохие. — Ну, я-то тем более в этом ничего не понимаю, — проговорил Герман. — Но ты все-таки послушай, ладно? — попросила она. И стала читать. Хорошие стихи она написала, сидя на спинке лавочки. Или плохие? Герман так и не разобрал. Они звучали для него невнятной чередой каких-то мелодичных сочетаний. Единственное, что он понял, что стихи, похожи на саму эту девушку, такие же серьезные. Она читала их, глядя прямо ему в глаза своим беспомощным взглядом. Это его смущало, но он думал, что если отведет взгляд, то она, пожалуй, обидится. «Как ты думаешь, можно их читать на семинаре или нет?» спросила она, когда стихи закончились. «Честно, не знаю», — сказал он. «Я в стихах дуб дубом». «А на каком семинаре?» «В литинституте, я там учусь». Она кивнула на здание, которое виднелось напротив бульварной аллеи. Здание было окружено старинной чугунной решеткой, а в его дворе стоял под старыми деревьями какой-то черный памятник на постаменте. «Ты не знаешь», — поняла она по его взгляду, — «это дом Герцена, он в нем родился, а теперь в нем литературный институт». «А, ну да», — пробормотал Герман. Ему вдруг стало страшно стыдно, что он слыхом не слыхивал ни про какой дом Герцена, Издание это видел впервые. Он вообще ничего не знал в Москве. Нигде толком не бывал, кроме Кузьминок, где находилась академия. Ему казалось, у него просто нет времени ни на что, кроме учебы. Но теперь он вдруг подумал, что это не так, и что он жил до сих пор крайне глупо и даже постыдно. Скажи, взгляд у девушки снова стал извиняющийся и просительный, а ты не мог бы пойти со мной. Куда не понял он? На семинар. Как на семинар, разумелся Герман? Я? Семинар, на котором читают стихи, представлялся ему каким-то тайным обществом вроде масонской ложи. Впрочем, он еще не знал в те времена, что такое масонская ложа. Ничего он тогда еще не знал. Это будет не очень долго, горячо заверила она. И если тебе станет скучно, ты можешь сразу же уйти. Да нет, ничего, я не уйду, сказал он. Ой, правда, спасибо тебе. Она так обрадовалась, как будто он делал ей какое-то невероятное одолжение, хотя на самом деле это у него сердце забилось быстрее в предчувствии чего-то совсем нового, яркого, необычного. Когда она узнала, как его зовут, об этом она спросила, пока они переходили через бульвар, то удивилась и сказала, «Как странно, как будто бы ты отдельно, а имя твое отдельно». И тут же смутилась, «Это совсем неплохо, ты не подумай», И довольно часто бывает. Вот я, например, Василиса. По-моему, это имя совершенно от меня отдельно. Конечно, так это и было. Она была очень московская, а имя у нее было даже не деревенское, а вообще какое-то сказочное. К тому же в сказках его носили всякие необыкновенные красавицы, а про нее ничего подобного сказать было невозможно. «Просто моя мама художница», сказала Василиса, «и ей нравится все такое». Они вошли во двор Литтенститута, прошли мимо памятника Герцену к старинному беложелтому особняку, когда поднимались на второй этаж. Герман заметил, что каменные ступени лестницы истерты до глубоких вмятин. Он смотрел на эти ступени, по которым ходил Герцен, и чувствовал какой-то странный душевный трепет. Впервые в его жизни история какая-то особенная... Прежде ему неизвестная сторона истории представала перед ним воочию. У него было такое ощущение, что до сих пор он смотрел на мир сквозь мутное стекло, а теперь кто-то протер это стекло, и мир в его глазах стал наполняться новой, очень важной и глубокой жизнью. Так он познакомился с Василисой, и после этого у него действительно началась совсем новая жизнь — Настоящая московская жизнь со всеми ошеломляющими открытиями, которые он совершал ежедневно, и о жизни, и о себе самом.